«Я не пью», — грюмо произнес Гирия отставил стакан в сторону. Драйпегова не обиделась и не смутилась этим. Она, казалось, была из тех женщин, которые становятся тем любезнее и расположеннее к человеку, чем этот человек резче ведет себя с ними. «Не пьете? Как хотите, я не заставляю», — заговорила она с усмешкой, как будто это было очень остроумно. «Ну, слушайте, я на вас имею виды. Вы отличный доктор, французский язык вам родной, и поэтому у вас все данные, чтобы стать здесь доктором короля». Доктором короля переспросил Гирье, «Но для чего же это?» «Для того, чтобы сделать себе карьеру. Король, может быть, будет снова восстановлен на престоле во Франции, и тогда вы сделаетесь сразу первым французским врачом, если сумеете теперь понравиться его величеству». «Разве вы думаете, что во Франции возможно восстановление королевской власти?» улыбнулся доктор Гирье. чего же при помощи нашего государя проговорил Драйпегова, испытывающий, вглядываясь в доктора». «Или вы не сочувствуете королю Людовику?» Гери от души жалел бедного Людовика XVIII, не смевшего после ужасов революции вернуться в свою Францию и проживавшего в Метаве под охраной русского императора Павла Петровича. Людовик XVIII был внуком Людовика XIV и приходился дяде, погибшему во время революции королю Франции Людовику XVI. При рождении он получил титул графа Прованского – В молодости он много занимался философией, изучал старых классиков, пробовал писать стихи и перевел несколько томов истории Гиббона. После вступления на престол Людовика XVI он получил титул «Монсеньор» и сначала принимал весьма деятельное участие в управлении Францией, но в ту минуту, когда разразилась революция, он совершенно перестал заниматься государственными делами и не только не помогал королю хотя бы своими советами, но до известной степени способствовал его врагам. Известие о смерти Людовика XVI он получил за границей, где проживал, удалившись из Франции. Он тотчас же издал манифест, в котором объявлял Людовика XVII, сына Людовика XVI, королем Франции, а себя назначал регентом, так как его внучатому племяннику было всего 8 лет. Странная таинственная участь постигла этого восьмилетнего короля-ребенка, короля не видевшего коронации и лишенного трона». Королем Людовик XVII являлся лишь формально по манифесту дяди. Сам дядя, будущий Людовик XVIII, проживал за границей и тоже мог считаться регентом только формально. Во Франции бушевала революция и лились потоки крови, гильотина не переставая работала и казнила ни в чем не повинных людей». Номинальный регент скрывался за границей вместе с небольшим числом приверженцев, оставшихся верными королевскому дому. А сам малолетний король находился в руках французов в Париже и был отдан на воспитание ярому якобинцу, сапожнику Симону. Ребенок не выдержал такого воспитания. Через три года разнеслась молва, что он умер». Пошли слухи, что его отравили. Французское правительство сейчас же назначило комиссию для расследования этого дела. И комиссия пришла к заключению, что 11-летний Людовик XVII умер у сапожника естественной смертью. Погребен он был в общей могиле вместе с погибшими в день его смерти. И потому впоследствии не было возможности найти его тело. Это дало повод к различного рода рассказам и легендам. Говорили, что Людовик XVII остался жив, что его будто бы тайно увезли из Парижа. Говорили также, что еще ранее он был подменен другим ребенком и что воспитывавшийся у сапожника Симона мальчик был вовсе не король. Как бы то ни было, но о дальнейшей судьбе маленького короля ничего не было известно, и его сочли умершим. Это произошло в 1795 году, и титул короля перешел к Людовику XVIII, который под именем графа де Лилля проживал в Вероне. В это время пожар и неистовство революции стали утихать, и во Франции выдвинулся Бонапарт, будущий император Наполеон, захвативший власть в свои руки. Под давлением Бонапарта Людовик XVIII должен был оставить Верону, переехать в Германию и прожил там три года. Но и в Германии он чувствовал себя не вполне в безопасности. Тогда Людовик XVIII воспользовался гостеприимством России и в 1799 году переехал к нам, поселившись по приглашению императора Павла Петровича в Метаве. Император Павел Петрович даже назначил принятому им под свое покровительство королю-изгнаннику ежегодную субсидию. Королю было 44 года, когда он приехал в Метаву. Поселился он здесь, в замке герцогов Курлянских, в том самом, где проживала императрица Анна Иоанновна до своего восшествия на российский престол, когда была еще герцогиней Курлянской». Людовик XVIII был с 1771 года женат на Луизе, дочери сардинского короля Виктора Амидея. Детей у него не было. Из того, что Драйпегова упомянула в своем разговоре о французском короле, проживавшем в Метаве, Герье понял, что и дело, по которому она явилась сюда, вероятно, касалось короля-изгнанника. Он только не мог сразу догадаться, какое, собственно, могла иметь отношение дочь Вакумова к французскому королю. «Почему же вы думаете, что едва ли будет восстановлена королевская власть во Франции?» – спросила она. «Или, по вашему мнению, там республика настолько утвердилась, что беспорядок и хаос, порожденные ею, могут продержаться долгое время?» «Нет, этого я не думаю», – возразил Герье. «Напротив, мне кажется, что реакция была слишком сильна и что деспотизм республики выльется в какую-нибудь форму более деспотическую, чем королевская власть. Как же это?» Да уже в настоящее время во Франции достаточно проявила себя железная воля одного человека, который все гнет на свой лад. Вы говорите о Бонапарте? Да, об Бонапарте, который под именем первого консула вполне самовластно управляет Францией и ему не достает только титула императора, а власть уже всецело в его руках. Итак, вы, значит, стоите за Бонапарта, решила Драйпегова. Я ни за кого не стою, сказал доктор. Я гражданин Швейцарии, потому мне нет оснований принадлежать какой-нибудь французской партии, да и кроме того, я слишком незначительный и незаметный человек, чтобы кого-нибудь могли интересовать мои симпатии, как человека мне очень жаль короля Людовика, потому что он в несчастье».